Глава двадцать Адмиралу Румпелю доложили о непонятных знаках, неожиданно появившихся на крыше самой высокой башни замка. Старый кот достал потертую подзорную трубу и навел ее на замок. Через минуту он уже стоял перед королем Мурмисом. Полосатый освободил Рыжего. Эти паршивцы просят нашей помощи. «Начинайте штурм, ваше величество!» Улыбаясь в седые усы, объявил ромпель. Троим отчаянным героем, все же удалось добраться до места. Вход в тронный зал охраняли две рослые крысы. Полосатый оставил дезертира прикрывать тыл, а сам с рыжим бросился в бой. Крысы не испугались, зазвенели клинки — Однако схватка закончилась быстро. Полосатый первым же выпадом угодил стражнику в лапу, а рыжий, пофектовав немного, с размаху отрубил своему противнику пол уха. Перепуганные крысы бросились на утек. В тот же миг раздался оглушительный грохот. Дворец задрожал, и в воздухе запахло порохом. «Это Радостно заорал Рыжий «Наши атакуют столицу!» Кошачьи войска Двинулись вперед Из крепостных ворот Навстречу им шли крысы Они маршировали сомкнутым строем Выставив вперед копья Дробно стучали барабаны На ветру развивались штандарты И знамена Началась Великая битва Первым в крестинный строй Врубился пан Коржик Со своими боевыми котами Следом за ним ступили рычащие гвардейцы короля Добермана. Адмирал Румпель держал добровольцев в арьергарде. Молодой король дрался в отряде Коржика. Война – это очень страшно. В огромном сером море крыс героически боролись два островка защитников Родины. Стоны и проклятия висели в воздухе, и оружие нагревалось от крови. Войска кошек и собак не продвинулись вперед ни на шаг. Адмирал Румпель повел добровольцев в бой. Крысы дрогнули, но еще держались. Тогда с фланга ударил сен бернар бум. Ударил один, без оружия, но его вмешательство переломило ход сражения. Словно ураган чудовищной силы бушевал на том месте, где дрался бум. Огромный пес... Грозно рыча, ударами тяжелых лап сбивал с ног целые полки крыс. Кошки приободрились и еще отчаяние устремились на врага. Крысы медленно отступали. В этот критический момент неожиданно рухнул король-доберман. Благородный и честный, как Дон Кихот, он дрался в первых рядах, безрассудно бросаясь на копья врагов. Вдохновленные его падением крысиные генералы вновь бросили войска вперед. В общей свалке пан Коржик пробрался к израненному доберману Гафту и один вытащил его с поля боя. Командование принял король Мурмис. Гвардейские бульдоги на мгновение растерялись, потеряв своего короля, а потом пришли в такую ярость, в какую способны впадать только бульдоги. «За короля Добермана!» — взвыли они. Остановить бульдогов было невозможно. Они сносили все на своем пути, презирая смерть и опасность. Крысиные войска в панике отступали. Грохот канонады усилил отвагу рыжего и полосатого. Оставив дезертира охранять дверь, друзья с обнаженными шпагами ворвались в тронный зал. Крысиный король Сырцопис, восемнадцатый страшный, действительно находился там. Он был одет в синюю мантию, черный камзол с лиловой лентой и высокие сапоги. Грудь и огромное брюхо короля были усыпаны орденами и медалями. Сырцопис с подзорной трубой в лапах наблюдал в окно за ходом сражения. Кошки и собаки уже врывались в город. Король только-только собрался отдать приказ о спасении своего крысейшего величества, как в тронном зале показались двое вооруженных котят. Двадцать отборных крыс исполинского роста, личная охрана его величества, молча двинулись вперед. Недолго думая, рыжие полосатый, полосатые, как по команде, бросились по портьерам вверх, зажав шпаги в зубах. Раскачавшись на портьере, котята прыгнули и удачно приземлились на огромную стосвечевую люстру, висящую в центре зала. «Взять их!» – завизжал король. Крысы злобно подскакивали, размахивая клинками, но люстра висела высоко. «Может, развлечемся немного?» – подмигнул другу полосатый. «С удовольствием!» – поддержал рыжий. И я буду просто счастлив Позабавиться до прихода папы Полосатый улыбнулся И отломив ближайшую свечку Запустил ею в нос короля-сырцеписа Его величество взвыло дурным голосом Следующая свечка полетела В возлобленных представителей охраны короля Котята веселились вовсю Получить свечкой по носу не очень больно Зато как обидно! Крысы просто осатанели от ярости. Король забыл об обступлении и с проклятиями подпрыгивал под люстрой. Рыжий полосатый, израсходовав запас свечей, раскачивались, как на качелях, и строили крысам рожи. В этот момент и случилось непредвиденное. Расшатавшийся крюк не выдержал, и люстра рухнула. Доигрались, пробормотал полосатый, вытаскивая рыжего из-под обломков. Однако нет худа без добра. Трое крыс оказались задавлены насмерть, зато остальные, грозя шпагами, бросились на котят. Услышав грохот, прибежал верный дезертир, но даже с ним их было всего трое против 17 врагов. Сырцапис восемнадцатый влез на трон и, радостно потирая лапы, шумно руководил сражением. Дезертир успешно дрался чьей-то пикой. Полосатый взял шпагу обеими лапками и отмахивался от крысиных клинков. Шпага Рыжего выписывала хитроумные вензеля, успешно защищая своего владельца. На ответные атаки не было времени. Котята едва успевали парировать удары. Долго так продолжаться не могло. Они бы непременно погибли. Неожиданно в тронный зал вбежали еще три крысы. Мигом оценив обстановку, они сбросили черные камзолы и остались в полосатых тюльняшках. С криком «Полундра!» крысы выхватили кортики и приняли сторону котят. Бой был отчаянный. Трое заступников геройски пали на месте. Дезертир, получив стулом по голове, в беспамятстве рухнул на пол. Спина к спине умачтый крикнул полосатый, и двое друзей продолжали драться в уже изрядно поредевшем кольце врагов. Если бы в этот момент в тронный зал не ворвался адмирал Румпель, когда с крысами было покончено и адмирал убедился, что дети целы, он вдруг опустился на дно колено и поднял на лапах умирающую крысу в тельняшке. — Вант, Вант, ты слышишь меня? — хрипло закричал Румпель. Вант, не умирай, друг! — Адмирал! — чуть слышно прошептал Вант. — Ты все-таки пришел! Мы славно повоевали! Вот только жаль! — Нет! — закричал Адмирал. — А мальчишка очень похож на тебя! Такой же отчаян! Вант улыбнулся и закрыл глаза. Адмирал застыл с мертвым другом на руках. Тронный зал постепенно заполнялся кошками и собаками. король сырцапис восемнадцатый страшный сидел в углу, злобно сверкая глазами. Рыжий полосатый шагнули вперед. — Вы арестованы, Ваше Величество! В зале повисла тишина. Сырцопис встал, покорно опустил голову и неожиданно выхватил из-за пазухи длинный кремниевый пистолет. «Будьте вы прокляты!» — завизжал он, направив дуло пистолета в грудь полосатого. Раздался грохот, но на мгновение до выстрела рыжий закрыл собой друга.